Как и оказалось, Вилкинсон скинул на коп Сандерса гигабайты информации, в том числе и по легенде полубоя. Так он стал выходцем с планеты Кардив, Морганом Кадогеном. По своей основной специальности Касьян много что умел и проходить полный курс обучения ремонту кондиционеров, турбин и прочистки воздуховодов не пришлось, что сильно сэкономило время. Он поступил на работу в Magic Oxygen, тогда как Сандерс остался в тени. С началом основной фазы операции Дик должен был прикрывать полубоя, а пока он закупал технику и готовил оборудование, списанное со склада в бюро как отслужившее свой срок, либо пришедшее в негодное техническое состояние и приготовленное к утилизации. Вилкинсон помогал, чем мог. Вскоре глидер, который Сандерс купил через подставное лицо и зарегистрировал как частное такси, был оборудован всем необходимым для слежения и контроля как визуального и акустического, так и электронного. Касьян поселился на окраине в старой гостинице и старался как можно меньше привлекать к себе внимания. Это было несложно, поскольку постояльцам не было дела до соседей, если те не слишком шумели ночью, не буянили по вечерам и не вызывали интерес у полиции. Уходил на работу он рано, возвращался довольно поздно, предпочитая шататься по городу, что не говори о столице одного из самых развитых и богатых государств. Единственное, что ему не нравилось, риталусов пришлось оставить на ранчо. У Сандерса он появлялся только на выходных, где они подводили итоги прошедшей недели. Когда полубой в первый уикенд заявился к приятелю, Сандерс бродил по двору, внимательно оглядывая мокрую землю. Ночью шел дождь. На вопрос, не решил ли друг Ричард записаться в следопыты, Сандерс ответил, что до сих пор не собирался, но, кажется, придется. «Соседка у меня вредная такая баба, фермерша». До ее хозяйства миль десять. Сегодня ни свет ни заря заявился шериф. Говорит, миссис Фрайберг вызвала, у нее кто-то корову задрал. Прямо располосовали бедолагу. Задрать задрали, а съели немного, ну всего ничего. А волков в округе нет, только в заповеднике, миль за двести к северу. А ты-то что здесь ищешь? «Да понимаешь, зверюги твои ночью прогуливались». «Десять миль, конечно, на их коротких лапах не одолеть, но вдруг...» «Я осмотрел их. Ну так, и издали. Вроде крови нет». «Так-так...» — протянул Полубой. «Где они?» «Возле камина дрыхнут». Касьян вошел в дом. Риталусы вскочили, как по команде, и уселись на хвосты. Полубой присел напротив них на корточке. Сандер, с которому стало интересно, прислонился к косяку двери. Несколько минут прошло в молчании, потом Полубой крякнул и поднялся. «Корову они задрали, Дик», мрачно сказал он. «Черт! Хорошо хоть ночью дождь поливал, следов не осталось». «Ага. Пока они сюда добирались, дождь с них кровь смыл, как я полагаю. Шериф их не видел?» «Нет». «Ладно. Они больше никого есть не станут». «И вообще, кажется, им неловко, хотя я не поручусь. Однако на ночь ты их не запирай». «Договорились». «Чувствую, мне самому запираться придется», — невесело хмыкнул Сандерс. Больше подобных инцидентов не было. Ночью риталусы уходили, но утром Сандерс всегда заставал их возле камина. Вилкинсон, с которым держали связь, не торопил, понимая, что основное на данном этапе — внедрение. В фирме Magic Oxygen полубой считался хорошим работником, однако чтобы попасть на обслуживание такого солидного и выгодного клиента, как Макнамара Инк, этого было мало. Две пары техников, которые обслуживали здание штаб-квартиры, имели громадный опыт работы, а график их замены на время отпусков или выходных был составлен на год вперед. «Пора брать инициативу в свои руки», — сказал Сандерс, как только полубой в очередной раз появился у него на ранчо, и Касьян, не чуравшийся черной работы, лишь бы она приносила результат, но уже уставший полагаться на случай, согласился с ним. Подходящий случай выпал через неделю. Двое техников уходили в отпуск. Лейф Варда и Николас Грант, Каждый проработал в Magic Oxygen не один год, сидели в баре после окончания смены, когда к ним подсел словоохотливый турист, судя по внешности, уроженец Аргентины или другой южноамериканской колонии, входящей в лигу неприсоединившихся государств. Парень был смуглый, смозливый и без конца восторгался городом и его обитателями. Техники были уже не молодые, умудренные жизнью, и воспринимали его болтовню с легкой снисходительностью столичных жителей. Также благосклонно было принято предложение общительного Латиноса угостить новых знакомых пивом. Крепкое Варда и Грант среди недели не употребляли. По три кружки халявного пива под разговоры о великом содружестве вот все, что они себе позволили. Латинос, изрядно захмелевший, горячо обнимался на лез целоваться, приглашал в гости, однако, видимо, в подпитии не уточнил, куда. Полубой, приняв душ, собирался ложиться спать, когда запищал коммуникатор. «Друг мой», — сказал Сандерс, «мне кажется, ты перед сном мечтаешь прогуляться». «Как ты догадался?» Полубой отбросил полотенце, которым вытирал голову, и взялся за брюки. «А ты не скажешь, куда я хотел пойти?» «Куда глаза глядят? А если вдруг встретится свободное такси, прыгай в него, не раздумывая. А смотришь Нью-Вашингтон с птичьего полета». На улице Касьян прошел едва полквартала, когда к нему подрулил желтый глидер со светящейся пирамидкой наверху. Сандерс подмигнул из-за опущенного стекла и полубой уселся на пассажирское сиденье. Машина поднялась над городом на разрешенную высоту. Море огней прорезали светящиеся стрелы небоскребов. Сандерс затемнил лобовое стекло, вывел на него картинку со сканера и увеличил одно из зданий. Узнаешь? А то. Мы именно вокруг этой шпильки ходим, как лиса вокруг курятника. Есть сведения, что двое техников, замещающих тех, что в отпуске, завтра не выйдут на работу. Ребята съели что-то не то, в результате как минимум неделя в инфекционном отделении муниципальной больницы. «Отравитель!» – буркнул Полубой. «Ничего, похудеют оба на десяток фунтов. Это еще никому не вредило. А дизентерию лечат сейчас моментально». Последствия пивной вечеринки проявились на следующий день. Ни Варда, ни Грант не появились в «Мэджик Оксиген» к началу смены. Полубой, пришедший, как всегда, за 20 минут до начала работы, наткнулся на начальника участка. «Кадаген!» — рявкнул Миллер, толстенький коротышка с остатками рыжих волос на темени. «Где ты шляешься, черт побери!» «Не понял!» — прогудел полубой, изображающий перед начальством недалекого, но исполнительного и знающего работника. «У меня смена начинается! Иди за мной, получишь наряд!» Сегодня вы с Лимасом идете к Макнамаре, черт его дери. А Грант и Варда? Час назад Грант звонил из больницы. Они с Вардой нажрались, черт знает чего. И теперь у них плещет изо всех дыр. А Кармариус и Дентон в отпуске. Ты хоть знаешь, что такое Макнамара Инк? Ну, компания, говорят, большая. Даже больше Мэджик Оксиген. Ух! Миллер злобно уставился на топчущегося перед ним громилу. «Как жаль, что в таком прекрасном теле такие паршивые мозги!» «Короче, иди переодевайся. Наряд получит Лимас, он же идет старшим. Там в основном все киберы делают, вам только проверить их отладку. Ну и приберитесь там, понял?» «Понял!» Полубой просиял, доказывая, что все проще простого. Скривившись, Миллер посмотрел ему вслед и почти бегом бросился в контору составлять план работ. Первые этажи небоскреба штаб-квартиры Макнамара Инк занимали целый квартал. Полубой вылез из глидера, задрал голову. Макушка здания терялась где-то в низких облаках. Тони Лимас подтолкнул его. Чего рот раззявил? Проверка заняла минут двадцать. Охранники в черной форме сверились с личными жетонами, проверили идентичность карты ДНК, просветили сетчатку глаз и только после этого пропустили внутрь через служебный вход. Однако здесь полубоя ждал неприятный сюрприз. Пожилой охранник велел им закатать рукава. Лимас со вздохом повиновался. «А для чего?» — громким шепотом осведомился у него Касьян. «Это изотоп, который через неделю вследствие естественных физиологических процессов будет выведен из организма», — нетерпеливо разъяснил охранник, готовя пневмошприц. «Чтобы знать, где мы находимся», — буркнул Лимас. в «Прошлый раз меня изжога три дня мучило». «Так ты здесь работал почти год назад». Наконец их пропустили к лифтовым шахтам, пронизывающим небоскреб сверху донизу. «Ты, главное, не суетись» втолковывал Тони и Касьяну. Трубы здесь широкие, в гибких переходах полезут киберы. Сегодня я тебе покажу, что да как, а в следующий раз сам пойдешь. Устал я, Морган, по дырам лазить. Ведь мне лет-то сколько. Полубой промычал что-то неразборчивое. Годков Лимусу было всего на три больше, чем Касьяну. Но неумеренное потребление пива и природная лень проявились пивным животом и одышкой. Впрочем, это было на руку Касьяну. Можно будет ставить жучки, не оглядываясь, где там напарник. Сегодня они работали на 178 этаже. Полубой вспомнил план. На этом этаже располагались конференц-зал, офис Макнамара-Ойл и отдел отслеживания и обработки публикаций, посвященных деятельности корпорации. В принципе, там Касьяну ничего нужно не было – Вряд ли интересующие его дела Майкл Макнамара стал бы обсуждать в конференц-зале. Небоскреб был оборудован техническими гравилифтами, тесными кабинками, доставляющими пассажиров на последний, двухсотый этаж всего за две минуты. Ускорение было довольно сильное, и Лимас, зная об этом, долго причитал, жалуясь на возраст и здоровье, прежде чем войти в лифт. Полубой сдержал усмешку, когда напарник присел на ускорении и отчетливо пукнул. Ну, что поделаешь, зато Тони мог выпить разом пять пинтовых кружек темного, и это только для разгона. «Так», — сказал Лимас, когда они пробрались в техническую коморку, куда были выведены датчики давления и проб воздуха, индикаторы загрязнения и экраны следящей системы, на которые кибера передавали картинку. Первым делом проверяем вытяжки. Если сосуд нормально, идем дальше. Если меньше 70% расчетного, придется искать, где забой. Запускай пока тараканов. Полубой подал питание киберам, ширенгой, стоявшим возле стены, забил программу и проследил, как шестиногие автоматы скрылись в жерлах гибких переходов. Сегодня он и не собирался ничего предпринимать. Однако на 195 этаж, где находился кабинет Макнамары, служба охраны и отдел контроля конкурирующих фирм, как сказал Вилкинсон, попросту отдел промышленного шпионажа, заглянуть хотелось бы. Пока Лима сковырялся с настройкой дистанционного управления тонких фильтров, Полубой занялся неисправным Кибером. Судя по слою пыли, Кибер валялся здесь несколько месяцев. Ремонтировались нерабочие агрегаты только в случае крайней необходимости. Принцип работы Кибера был примерно тот же, что у робота-минера, которого Полубой мог разобрать и собрать с завязанными глазами. Здесь же дело было всего лишь в отказе оптической связи с двигательным механизмом. Кибер попросту не видел, куда двигаться, и потому двигаться отказывался вовсе. Отключив сигнальный блок, показывающий данные о местонахождении, Касьян добавил в схему управления приемно-передающий чип и запустил Кибера в систему нагнетания, запрограммировав на обследование верхних этажей. Теперь оставалось только снять данные, но этим пусть занимается Сандерс, у него для этого есть все возможности. Еще около двух часов они сидели перед экранами, собирая данные, отслеживая перемещение и работу тараканов. Системы вентиляции зданий работали как часы, иначе корпорация давно отказалась бы от услуг Magic Oxygen, однако некоторым агрегатам требовалось провести профилактику. Решено было заняться этим во время следующего посещения. На выходе из штаб-квартиры проблем не возникло, хотя охрана проверила аппаратуру и просветила и полубоя, и лимаса. Уже садясь в глидер, Касьян приметил в полуквартале от штаб-квартиры такси, водитель которого, включив сигнал аварийности, ковырялся в двигателе. Лицо водителя он не разглядел, тот с головой залез в капот машины – Но что-то подсказывало Касьяну, что это его старый знакомый Ричард Сандерс.